Глава 15. Или опекуна обретательная. Каст. Кастовать от английского метать. Использование заклинаний персонажем или NPC. И в этот момент у меня перед глазами появляется надпись. Поздравляем. Вам присвоено официальное звание ученик Архимага Бералдина. Архимаг Бералдин» обязуется обучить вас магии по ветке заклинатель до наивысшего уровня, а также становится вашим официальным опекуном и покровителем, беря в свой род. Отныне ваше имя официально звучит Ника из рода Лемин. Перечитав несколько раз сообщение и так и не найдя вопроса согласно да нет, я слегка подвисаю. Система в этом мире работает все страннее и страньше. И теперь у меня есть род И Бералдин согласится стать моим официальным опекуном и покровителем? Это как? И самое главное, чем мне это грозит? Костюм твой. Одевайся. Жду тебя за дверью, чтобы постараться ответить на все вопросы. А судя по твоему взгляду, вопросов у тебя очень много. Вырывая меня из размышлений голос архимага, уже стоящего возле выхода. Мне показалось, или на его лице играла удовлетворенная улыбка? Дождавшись закрытия двери, я быстро скидываю простыню и сразу же начинаю одеваться. Обувь и брюки оказались очень удобными, ткань достаточно мягкой и приятной к телу. Жаль только у меня нижнего белья нет, но ничего, ничего, как-нибудь переживу. К тому же шнуровка и необычно сексуальный вырез бюстика тут точно не предусматривает. Удивительно, но само платье тоже оказалось очень удобным, тем более после того, как я затянула потуже шнуровку в конце гардеробной я вижу зеркало и, конечно же, не могу отказать себе в маленьком удовольствии полюбоваться на красавицу себя. Да, действительно, леди Смерть, высокая, длинноногая блондинка в черном одеянии. Вообще-то я себя в зеркало уже давненько не видела с того самого дня, как вошла в систему, и сейчас решаю рассмотреть его более пристально. Оказывается, за время, проведенное в этом мире, я немного изменилась. Провожу пальцем по щеке и чувствую, насколько идеальной и нежной стала моя кожа. И это без ежедневного ритуала по уходу за лицом, который я совершала в реальности. Причем, чем старше я становилась, тем больше времени я тратила на утренний и вечерний уход за собственным телом: крема, маски, пилинги, косметика все это мне больше не понадобится. Определенно плюсы виртуального мира на лицо. Хмыкнув своему изображению, я отхожу чуть дальше, стараясь понять, как я выгляжу со стороны. Из зеркала на меня смотрит платиновая блондинка с холодным взглядом. У нее острые скулы и бледная кожа. Волосы прямые до лопаток, с неестественно ровным и белым оттенком от корней до самых кончиков. А раньше мне приходилось подкрашивать волосы, чтобы выравнивать тон. Но я старалась добиться более желтоватого оттенка, а сейчас складывалось ощущение, будто я посидела. Вообще-то система мне изначально не дала возможности выбрать себе внешность. Да и я, когда поняла, что умерла, как-то даже об этом не задумалась. Да уж, не айс. Благотёмные брови, густые ресницы и ярко-алые губы, все еще остающиеся слегка пухлыми, очень сильно спасают ситуацию. Ну вот экстравагантный черный наряд, да ещё и чёрный плащ с капюшоном, который может в считанное мгновение скрыть меня с головы до ног, действительно делают из меня леди Смерть, идеальную спутницу для духа смерти. Жутковатое, но в то же время завораживающее зрелище. Подмигнув своему отражению и еще раз крутанувшись вокруг своей оси, я, стараясь выдерживать походку от бедра, возвращаюсь к Архимагу Реакция мужчины меня вгоняет в легкий ступор. Ты прекрасна. С неожиданной нежностью во взгляде выдыхает он. Спасибо за комплимент, тихо говорю я и чувствую, как теплеют мои щеки. Вообще-то от подобных комплиментов за годы работы в мужском коллективе я сильно отвыкла. Чаще всего меня одаривали такими комплиментами, как: "фригидная сука", "ледяная стерва", "беспринципная тварь". Бывали и покрепче пикеты, просто я никогда не позволяла себе не то, что близких, но даже дружеских отношений на рабочем месте. Да и вообще всегда считала, что работа и отношения должны находиться в разных плоскостях. А к человеческим слабостям, таким как опоздание или не вовремя сданный отчет, было нетерпимо. Но, к сожалению, из-за того, что абсолютно все свое время я посвящала работе, то и знакомиться мне было негде ни с кем. Вот и выходило то, что выходило. Ни секса, ни любви, ни семьи, одна сплошная работа, работа и еще раз работа. А все только ради того, чтобы что-то доказать отцу. И что же теперь? Где я? Кто я? Архимаг быстро встает с кровати, на краю которой он сидел в ожидании меня, и, подойдя ближе, берет меня за руку, тем самым резко вырывая из безрадостных мыслей. «Идем». Тебе надо поесть. Он указывает второй рукой в сторону, и я вижу еще одну открытую дверь в противоположной стене. Его теплые пальцы сжимают мою прохладную ладонь, заставляя неведомым образом согреваться моей давно уже заледеневшей душе. И я, не находя в себе сил отстраниться, как завороженная следую за мужчиной. Мы входим в еще одну полупустую комнату огромных размеров, в темных тонах. Посреди комнаты стоит длинный прямоугольный стол с белой скатертью. Да, что-то мне это напоминает. Мой отец тоже любитель подобного стиля: помпезность, мрачность и гигантомания. Хотя, если учесть, что Дух смерти выше Биролдина почти в два раза, то оно и понятно, что тут все такое огромное, особенно высота стола и сами кресла. Интересно, а каким образом на них сидеть? Нам не сюда. Весело усмехается маг, заметив мой недоуменный взгляд на столовую для великана. А куда? Сюда. Биролдин тянет меня за руку дальше. Мы обходим гигантский стол, и я вижу маленький круглый столик, накрытый на двоих. Маг подводит меня к нему и по всем правилам этикета помогает сесть на стул. Я смущенно благодарю мужчину, а сама в нетерпении поглядываю на еду. Кушать действительно хочется очень сильно. Обед А точнее, уже почти ужин, судя по внутреннему времени. Проходит в молчании. Биралдин решил побаловать меня морепродуктами, за что я ему искренне благодарна. В реальности я обожала кушать морепродукты. Насытившись и отставив тарелку в сторону, я запиваю вкусную еду соком и вижу, как появляются две иконки вверху моего внутреннего экрана. После прочтения информации мои брови приподнимаются от удивления. Положительный эффект Высокий процент к выпадению лута на ваш класс при убийстве мобов. Действие 24 часа. Положительный эффект. Утоление чувства голода. Действие 72 часа. Ого, я могу теперь не есть 72 часа? На всякий случай уточняю я у Архимага. Да. Очень удобно. Не надо заморачиваться с едой. Небрежно пожимает плечами он. Круто. пораженно выдыхаю в ответ. Ты еще хочешь задать какие-то вопросы или мы приступим к твоему обучению? О, так быстро? А чего тянуть? Чем быстрее ты начнешь учиться вызывать элементалей и прокачивать эти умения, тем лучше для тебя же. А как же мое задание? своим заданием ты займешься завтра с утра. Безапелляционно заявляет маг И без перехода спрашивает. Итак, слушаю. Я на пару мгновений теряюсь, так как толком еще не сформулировала верный вопрос. А затем, выдохнув, начинаю спрашивать по порядку. Ты взял меня в свой рот? Мне это чем-то грозит? Я буду чем-то обязана тебе? Нет, качает головой Бералдин, Это скорее теперь я буду обязан защищать тебя и брать на себя ответственность за любой твой поступок, и даже за нарушение закона этого мира. Вообще-то это общепринятая практика у архимагов. Если архимаг берет себе ученика, не имеющего собственного рода, то и рот автоматически забирает. В любой момент ты можешь просто устно мне сказать, что больше не желаешь быть моим учеником и не хочешь иметь ничего общего с моей фамилией. И я сразу же заберу у тебя приставку к имени и звание ученика. О, вот как Немного нервно хмыкаю я. Прекрасно понимая, что мне оказана по меньшей мере честь, и поэтому смущенно произношу: "Спасибо. Постараюсь не подводить и быть прилежной ученицей. Судя по тому, какой ты характер показала за эти две недели, я не думаю, что у меня с тобой будут проблемы". по По-доброму усмехается маг. «И еще вопросы?" "Да, я заметила, что с системой что-то происходит. Она как будто барахлит". Изначально задания задерживаются или наоборот опаздывают. Знаешь, будто баги какие-то. Да, Биралдин с шумом выдыхает, немного хмурясь. Есть такая проблема. К сожалению, решить ее можно только находясь лишь в теле Эалина, потому что он является создателем этого мира. Однако без моих знаний он сам этого сделать не может, а мне управлять своим телом он не дает потому что просто не доверяет. Потеряв кончик носа, я решаюсь задать еще один очень личный вопрос. Если убить Эалина, то и ты погибнешь так? Да, коротко отвечает Бералдин, а на его лице я вижу улыбку, отдающую горечью. Но я хмуро разглядываю мужчину. Это же ты хочешь умереть? Маг поворачивает голову и смотрит перед собой. Знаешь, что удивительно? Но до того, как ты появилась в этом мире, я подумывал о том, что устал и вообще не видел смысла в дальнейшем существовании. И единственной моей целью было остановить Эалина. Но после разговора с тобой о Лите, он поворачивает голову и смотрит на меня слишком пристально, отчего мне становится слегка неуютно. Но через мгновение его лицо смягчается, преображается, и Архимаг более веселым голосом говорит: "Я подумал, что мне, пожалуй, стоит еще задержаться в этом мире. И не давая мне опомниться и хоть как-то переварить эту информацию". Маг встает и подойдя ко мне со спины, начинает выдвигать стул, помогая мне встать. «Идем. время не терпит. У нас остался всего месяц". Эх, куда? делать из тебя заклинателя. Мне остается лишь пожать плечами, принять помощь мага и последовать за ним. Новая дверь, созданная в стене на месте старой, уже ведет не в спальню, а прямиком в рабочий кабинет Бералдина. Почему я решила, что это именно его личный рабочий кабинет? Потому что размер кресла и стола никак бы не подошёл здоровяку Эолину. Маг кивает мне на мягкое кожаное кресло темно коричневого цвета стоящая напротив его стола. И пока я утопая внутри чопорного гиганта, подходит к полке, заставленной кристаллами, и начинает что-то искать. И через минуту один из кристаллов с розоватым сиянием он передает мне. Это информационные кристаллы моего собственного производства. Вместо фолиантов многоразового пользования, поясняет мне Бералдин на мой вопросительный взгляд. Тебе нужно посильнее сжать его в ладони. И когда система задаст тебе вопрос, согласится. Я следую инструкциям Архимага и перед глазами сразу же вижу надпись. Внимание. Вы желаете открыть ветку магических умений Заклинательница. Согласится? Конечно же, согласится. Поздравляем. Вы открыли ветку умений Заклинательница. Откройте меню и проверьте, какие умения вам доступны на вашем уровне открываю меню и тут же вижу внушительный список умений. Ого, так это что, мне сразу все умения бесплатно что ли дали? Перевожу удивленный взгляд на мага, а он тут же начинает мне пояснять. Верни кристалл, он тебе больше не понадобится. Сейчас начнем разбирать умения, которые тебе доступны. О, так я не всеми смогу пользоваться. Положив кристалл на стол, уточняю у мага. Всеми, но не сразу. Каждое умение открывается с повышением уровня. А некоторые умения прокачиваются и усиливают урон, как магический, так и физический, в зависимости от того, как часто ты будешь ими пользоваться. А дальше мы с Магом принимаемся за разбор тех умений, которыми я могла на данный момент пользоваться. И, конечно же, самыми главными это создание собственных боевых элементалей и их вызов. Итак, начнем с теории. деловито кивает Бералдин и откинувшись в кресле, начинает объяснять. Элементали это не питомцы, не миньоны и даже не маунты, извозчики. У них нет самостоятельных развивающихся искр инов. Нет эмоций. Элементали это големы, созданные из чистой магии. Они выполняют ограниченное количество команд. Заклинатель зачерпывает одну из четырех магических стихий из окружающего мира. Будь то огонь, земля, воздух, вода или в нашем случае некрас. Маг неопределенно машет рукой в воздухе. Само собой, элементаль будет применять в бою ту магию, из которой создан. На данный момент тебе доступна возможность создания только одного элементаля смерти. Но он поднимает палец вверх. Это лишь из-за того, что в этом мире именно некроса или так называемой магии смерти намного больше, чем любой другой стихии. Собственно, весь воздух наполнен ей. Когда ты достигнешь сотого уровня, тебе будет доступно создание и вызов элементалей и других стихий. Но прокачиваться в этом мире им сложнее, поэтому чаще всего заклинатели в мире смерти используют элементаля смерти к тому же по силе к сотому уровню он будет намного выше своих собратьев. И, кстати, если ты до 50 уровня не допустишь смерти своего элементаля, то у тебя появится бонус создания элементаля универсала, причем того же уровня, что и уже прокачанный элементаль смерти. Элементаль универсал создается практически мгновенно, его не надо долго костовать, как обычного элементаля. На его создание уходит более пяти минут. И у него лучшие характеристики: физическая и магическая атака, скорость уклонения, сила удара. Рекомендую тебе прямо сейчас создать своего первого элементаля, а также создать межпространственный карман для элементалей и спрятать его туда. В дальнейшем же просто вызывать его, когда он понадобится в бою. И да, к 50 уровню Ты сможешь и сама прятаться в межпространственный карман во время битвы и управлять элементалем из него, но не более чем на 3 минуты. Однако с каждым уровнем время твоего нахождения в портале будет увеличиваться на 1 секунду, а после сотого уровня на 2 секунды. После настолько подробного объяснения мне остается только мысленно отдать команды на создание элементаля и межпространственный карман. О! вылетает из моих губ невнятный звук, когда я вижу перед креслом черную тень с меня ростом, с очертаниями человеческой фигуры. Жутковатое зрелище. Обрати внимание на свои статы, рядом со шкалой маны и шкалой жизни. Там же ты увидишь уровень своего элементаля и его шкалу жизни. А также четыре команды: атака, команда атаковать ближайшую цель, перемещение, Команда элементалю следовать за тобой. Отдых. Команда элементалю спрятаться в межпространственном портале. Отзыв. Развоплощение элементаля. Развоплощение? Зачем? С удивлением перевожу взгляд на так и сидящего в кресле мага. Иногда того требует ситуация. К примеру, у противника есть защита от элементалей смерти который каждый удар элементаля воспринимает как магическую подпитку. Или, что еще хуже, твоего элементаля может переподчинить маг смерти и направить против тебя. И команда развоплощения это единственное, что сможет тебе помочь. Ого, и такое бывает. Настороженно перевожу взгляд на магического голема, в этом мире возможно очень многое, тебе ли не знать. Хмыкает Биролдин. Так. А теперь попробуй отдать ему команду отдых элементаля. Лучше привыкай проговаривать все команды мысленно, а лишние иконки убирать с экрана, чтобы они мельтешили перед глазами. Поверь, когда начнется бой, тебя это только будет мешать. Стоит мне мысленно отдать приказ элементалю, как он сразу же исчезает. Отлично, кивает Биральдин. А сейчас тебе нужно зайти в меню умений в раздел, где составляются серии умений, и создать пару серий умений для элементаля. Кстати, рекомендую умение восстановление жизни элементаля вытащить на самое видное место. Не забывай, до 50 уровня твой элементаль должен остаться в живых, иначе бонуса не получить. А дальше мы с моим наставником разбираем атакующее умение для опять же элементаля причём эти умения будут действовать на любых элементалей. Просто каждый магический голем будет атаковать той магией, из которой был создан. Чем выше твой уровень, тем сильнее твой элементаль. Он будет прокачиваться одновременно вместе с тобой. И даже если первый элементаль погибнет, то у следующего будут точно такие же статы, как у погибшего. Продолжай мне объяснять, маг. А теперь займёмся твоим личным умением. Рассказывай, что у тебя есть. Что все? На всякий случай переспрашиваю у архимага. Просто список умений у меня внушительный. Правда, без орба, я натянуто улыбаюсь. Я ими пользоваться всё равно не смогу. А зачем тебе орб? приподнимает брови Бералдин. — У тебя же собственное оружие есть. Да. Мои глаза округляются от удивления, а затем я кое-что вспоминаю и уныло добавляю. Вообще-то, после того, как я очнулась, на мне не было не только моей одежды, но и оружия. На несколько мгновений Архимаг выпадает из реальности. Его взгляд стекленеет, словно он ищет что-то в своем меню. А я, как завороженная, наблюдаю за ним и ловлю себя на мысли, что этот мужчина с каждым мгновением мне нравится все больше и больше. И все из-за его умения терпеливо и понятно объяснять. Не каждому это дано. Ох, не каждому. Вырывает меня из моих размышлений появившийся ядовитый ус прямо в моих руках. Это оно? переспрашивает меня маг. Да, спасибо. Скромно улыбаюсь и радуюсь, что мое оружие вновь при мне. «Отличный выбор, лучше всякого орба. уж поверь мне. Хитро ухмыляется Бералдин. «И с его помощью ты сможешь без проблем использовать любое свое умение, а если еще и усилишь кристаллом очищение». Его взгляд загорается фанатичным блеском, и быстро встав с кресла, архимаг идет к своей полке, что-то нажимает, дергает за какие-то рычаги, и я вижу, как эта самая полка отъезжает в сторону. Амак уже входит в зал, размером ничем не уступающим Спальни Эалина больше похожи на завод по выращиванию кристаллов. Медленно встав с кресла, я иду за Магом в открытую дверь. Это моя тайная лаборатория. Не глядя на меня, поясняет маг громким голосом. Он стоит у необычного станка, занимающего почти половину зала, и вводит какие-то команды на панели управления. Элин понятия не имеет, как в нее войти, но ты не стесняйся. Входи. Только постарайся не трогать вон те кристаллы. Он указывает рукой куда-то в левую сторону. Я поворачиваю голову и вижу длинный стол у стены, на котором стоят внутри прозрачных кубов сияющие разными цветами кристаллы. Это все мои неудачные эксперименты. Я все пытался вырастить кристаллы, прячущие души от кристаллов очищения. Правда, к сожалению, так и не преуспел а забросил все это дело. Они все равно рабочие, поэтому ты можешь нечаянно активировать один из них и отправиться на перерождение. Только душа твоя останется внутри одного из кристаллов. Понятно. Медленно приближаюсь к магу и разглядываю несколько столов, стоящих по углу лабораторий с неизвестным мне оборудованием. А что ты делаешь? Хочу создать один кристалл для твоего оружия. Он у меня получился в результате старых экспериментов, совершенно случайно. Тебе будет в самый раз. Этот кристалл умеет собирать на себя магическую энергию, и любые магические удары тебе будут не страшны. Я сейчас подкорректирую кое-какие его настройки, и кристалл во время боя будет активировать живой щит размером в твой рост, впитывающий в себя всю магию из внешнего мира и превращать ее в очки маны для носителя. Но сразу предупреждаю, что этот щит от физического урона не поможет. Ого, нервно улыбаюсь я, чувствуя, что от плюшек, которыми меня одарил сегодня Бералдин, мне что-то уже совсем не по себе становится. Хотя, может быть, это своеобразное равновесие. Я столько всего натерпелась за эти недели и заслужила все это. Кстати, Не оборачиваясь, отвлекает меня от размышлений о бренности бытия Бералдин. Можешь гордиться собой. Ты в десятке самых отважных воинов, сумевших вынести из пустоши оружие. А значит, теперь этим оружием сможешь пользоваться только ты одна. Считай его своим личным. И да, статы у него будут расти с повышением твоего уровня. В общем, я не советую тебе его выбрасывать но система его вообще никак не может идентифицировать пожимаю плечами, рассматривая свое копье это все баги поворачивается ко мне лицом маг, запустив свой станок, который начинает издавать очень громкие звуки локация беспросветная пустошь создавалась как ПВП. в ней высокоуровневые игроки могли драться между собой, помогая в битве темным или светлым расам Я планировал ее запустить чуть позже, когда сыграет основной сценарий, но не успел доделать. Подхожу к станку и рассматриваю большие цистерны, резервуары, печи и прочее оборудование, соединённое трубками различной величины. К сожалению, увидеть, что именно происходит внутри всех этих цистерн, возможности нет. «Ждать примерно 15 минут, поясняет маг на мой задумчивый взгляд. Понятно киваю в ответ и чтобы не молчать, решаю поинтересоваться у создателя этого мира о самом мире. А то нахожусь тут уже почти две недели и толком ничего не знаю. Да и рассказчик из Биральдина очень интересный и информации делится без проблем, в отличие от остальных. Интересно, а сколько всего на данный момент локаций в мире Духа Смерти? И везде так же мрачно, как и в военной академии работающих локаций всего пять. Сразу же начинает пояснять мне маг, и, судя по близкому взгляде, рассказывать о своем мире он любит с большим удовольствием. Для новичков с первого по десятый уровень Архимс. В ней и расположена военная академия. Но Архимс не весь такой мрачный. Над академией стоит купол из магических облаков, полностью скрывающий все горное плато. Это было сделано для того, чтобы игроки не смогли в него попасть даже с неба. В этой локации есть целых пять больших городов и примерно 30 мелких селений. На юге есть город под названием Архимс, стоящий у моря бесконечности. В городе можно купить себе квартиру или даже дом недалеко от пляжа. Этот город задумывался чисто для отдыха и развлечений. Там нет враждебных мобов или неписей. С 30 по 100 уровень Омнес это подземный мир. Мобы: низшие упыри и гордаваки, и высшая нежить, лечи и обращённые вампиры. С 100 по 200 уровень Гимнус. Эта локация расположена в густом лесу и на болотах. Очень живописное и красочное место, напоминает леса Южной Америки, пока их не вырубили, конечно. Есть два больших города принадлежащих как светлой, так и темной расе. Мобы, лесная и болотная нежить. Четвертая локация с 200 по 300 уровень. Призрачный лес, в который ты вышла из пустоши. Пятая локация Море бесконечности с 300 уровня и выше. Она расположена и на воде, и под водой. Есть еще пять локаций, среди которых и беспросветная пустошь. Все они задумывались для ПВП, серверов различных эпических битв между легионами рас Мира Духа Смерти и Основного Мира Центурион уже для высокоуровневых персонажей. Но, как ты и сама понимаешь, это была всего лишь задумка, которая так и не смогла осуществиться. Воу! Ничего себе, как масштабно. Пораженно выдыхаю я. Да, кивает Биралдин. Смотря куда-то сквозь меня и грустно улыбаясь. Мы хотели создать мир внутри мира Центурион, причем попасть в мир духа смерти можно было только начав игру заново, прокачивая нового персонажа с нуля, если не учитывать локации для пвп битв, конечно же. Ты покажешь мне Архимс, тот город у моря бесконечности, когда мы спасем твою дочь. Вдруг спрашиваю я, Сама не ожидает себя такого вопроса. Маг переводит на меня взгляд и тепло улыбнувшись кивает. Даже если мы не найдем литу, я все равно тебе его покажу. И подмигнув мне, поворачивается обратно к станку, который уже минуты две как перестал тарахтеть, и нажав большую красную кнопку, торжественно произносит: "Нус, посмотрим, что у нас получилось". Из нижней части станка выезжает полка, а в ней лежит прозрачный конусообразный кристалл размером с мою ладонь. Но маг не спешит брать его в руки. Возьми его в руки и сама надень на свое оружие, говорит он мне. А его безопасно брать в руки? На всякий случай осторожничаю я. «Безусловно», — уверенно кивает головой архимаг. Просто если я возьму его в руки, то он может не сработать. Да? Ну ладно, тогда попробую. И нервно выдохнув, быстро беру кристалл рукой и найдя в нем отверстие, вставляю в него копье. Внимание, вы желаете совместить свое оружие с кристаллом-накопителем. Согласиться? Конечно же, да. Поздравляем! Соединение прошло успешно. Вами был создан уникальный магический посох. Посмотреть статистику. Да. Ошибка Посмотреть статистику невозможно. Активировать щит, поглощающий магический урон. Да. Щит активирован. Чтобы деактивировать щит, просто уберите оружие в инвентарь. Ну как работает? спрашивает меня Бералдин с еле сдерживаемыми нотками нетерпения в голосе. Да, киваю и от души благодарю мага. Спасибо.